иннат аргиш своактен катриона реновель вутримана если бы эти откровенные на меня радостно и умелённо смотрели ровно до этих слов когда мы ехали мимо придорожных селений люди выбегали из домиков махали нам руками приветствовали на даларийском который я знаю через слово но искренне делаю вид что вообще не знаю просто некоторые письма с родины айсиру грахсовано приходили уже вскрытыми и не хотелось бы чтобы сей целеустремлённый индивид прознала о том, кто именно их читал. Исключительно из вышеуказанных соображений делаю вид, что не поняла пожеланий селян. О чём они? — вежливо поинтересовалась у Динара на въезде в столицу. В этот самый момент более пяти сотен горожан в разнобой желали нам долгой и счастливой семейной жизни. Ещё пара сотен, подтянувшихся к первым воротам, сообщали, что молодая жена повелителя Динара очень красивая. Безбожно врали, как и их повелитель. Это мои подданные, искренним таким тоном сообщил рыжий. Они рады моему возвращению и тому, что моя мать теперь не будет проливать горьких слёз. Тут очень любит мою мать. Слышишь, вон та женщина кричит: "Многих лет вашей матушке. Детей вам побольше". В действительности орала та самая глассистая торговка. "Какие у тебя добросердечные подданные", заметил я. А потом какие-то девушки поднесли мне букет и венок из белых лилий. Динар их поблагодарил и пообещал, что они будут нести тенрая невесты. Что такое это тенрая, я не поняла, но догадывалась, а девушки рассвели и едва не запрыгали от счастья. Вот так мы и добрались до дворца. Путь наш был усеян лепестками цветов, скрашен добрыми пожеланиями и обозначен толпами горожан. Я вынесла всё произошедшее с истинно королевским достоинством и, в отличие от некоторых, прекрасно понимала: мой отец этого брака не допустит. Хотя жаль, наверное. Вообще столица дала и навеивала некоторые мысли о возможностях и умениях Динара. Здесь было чисто, припасные стены, причём все три, в превосходном состоянии. Мост не скрипел, Дороги идеальны, все поставы на своих постах настолько сурово, что даже не поддались общему безумию. Дворец заслуживал отдельного внимания. Непреступен. Это было первое, что ощущалось при взгляде на серый гранит крепостных стен и заточенные зубья копий в основании их. Причём копья были и на вершине стен, так что становилось понятно, данную крепость осадой не взять. Очень чётко соблюдалась здесь и иерархия. Горожане, которые откровенно любили своего правителя, в саму крепость не вошли и даже не попытались войти. Это наводило на размышления. Дангары Орлах поприветствовал нас закованный в серебряные латы вой начальник. Орлахадан, ответил Динар, после чего спрыгнул с лошади. То есть даже правитель, прибыв в свой собственный дом, подчинялся правилам безопасности, и путь к высокой лестнице, ведущей собственно в замок, Мы проделали через весь дворик пешком. У меня нет слов, честно призналась я, увлекая моя рыжим по двору с идеально надраенным полом, выложенным всё тем же гранитом. И самое любопытное, вдоль стен, окружавших двор, тянулись бойницы. "Почему?" отозвался Динар. "Откуда столь фанатичная озабоченность безопасностью?" Не удержалась я от вопроса. Остановившись, рыжий медленно повернулся ко мне и с чувством едва сдерживаемой злости тихо ответил: Видишь ли, Кэт, когда имеешь во врагах столь безжалостных противников, как ты и твой отец, приходится принимать некоторые меры для сохранения своей жизни и жизни своих родных. А я-то всё думала, почему гильдия наёмников отказалась выполнять поручение в Доларии. Выходит, отец так и не простил Динару того самого инцидента с печенью. Ну это в папином стиле. Я устал, честно призналась Динару. Прости, это всё в прошлом. И все так же, держа за руку, Рыжий повел меня в свой дворец. Вот там меня ожидали. Тронный зал, толпа придворных и, конечно, мать правителя, а также три его сестры. Братьев не было, по моему приказу тогда убили последнего. А трое погибли на различных охотах еще до того, как дворянское собрание передало бразды правления Асиру Грахсовану. «Масса и нар!» — мать Динара двинулась к нам, раскинув руки. Рыжий отпустил мою ладонь и пошёл обниматься. Отстранённо наблюдая за данным процессом, с интересом рассматривала сам тронный зал. Он был небольшим в сравнении с центральным королевским тронным залом в Иране, но довольно симпатичным. Здесь повсюду, на стенах, потолке и даже на полу, были изображены фрагменты сражений, в которых побеждали исключительно рыжие. И нарисовано хорошо, со стилизацией петической стиль времён властования магов. Модэнэ атрна эльси от Нисы Ивл послышалось восклицание матери Динара. Представь нам прекрасную спутницу, машинально перевела я. Пришлось уделить внимание присутствующим. Кстати, тут поголовно все были рыжими, кто темнее, кто светлее, но факт оставался фактом. В Даларии практически все представители аристократии отличаются данным оттенком волос. И трены аиле дна ри маета, с почтением ответил Динар. Она не понимает вас, матушка, перевела я. Саэдра атто энае трамессе, ма саинар, едва слышно ответила матушка. Надеюсь, она не безродная, мой сын. Перевод данной фразы дался мне с трудом. Далее шёпотом последовал обмен фразами, смысл которых был таков: она ведь не безродная, сын. Её происхождение более чем благородно. Тогда представь её ко двору, как полагается или сказано офицерами лишь шутка, и дева не жена тебе. Я едва не вмешалась в живейшую дискуссию. Говорили родственнички шёпотом, и так как стояли ко мне близко, я их слышала. Остальные, возможно, тоже ибо даже не дышали в стремлении не пропустить ни слова. И тут Динар сделал невероятное, по сути, своё заявление. Маэтта, дарная апое, далае, лятхаси. Все придворные оцепенели, я тоже, а всё почему? Матушка, позвольте представить вам мою возлюбленную. Меня только что при всём честном и даже благородном народе фактически назвали любовницей. Раенга Далге, матрения Аланы, завершил свою фразу рыжей. Только с вашего благословения я возьму её в жёны. Это по сути, перевод недословный, но и сама суть не радовала. Невероятным усилием воли я удержала на лице всё то же выражение вежливой неосведомлённости о предмете обсуждения. А рыжая доларийская мать вместо ответа принялась пристально осматривать меня, с головы до ног, как кобылу какую-то. И то космотр был таков: бёдра широкие, рожать сможет, и груди достойные, достанет молока вы кормить твоих сыновей, но она действительно благородного происхождения. И это обо мне, наследнице Айтлона. Но великий белый дух это похоже выходки Динара на перевале Гросс. Это да ничего хуже этого в моей жизни ещё не происходило. Однако произошло. Едва Динар громко и торжественно произнёс: "Инна таргеш сваоктн катриона реновиль вутримана". Рыжема Маша дёрнулась, как от пощёчины. Придворные дышать перестали. Какая-то дамочка у окна упала в обморок. А я стою, царственно улыбаясь и делаю вид, что всё в полном порядке. Откровенно говоря, я искренне надеялась, что на этом представлении завершится. Однако все только начиналось. «Пуэне алде экры», — неуверенно произнес какой-то мужчина в черном мундире доларийских войск. «У нее не три груди», — перевела я. Но приходится стоически улыбаться и делать вид, что я доларийский не знаю. «Онгелат эмхэ, энно даке элруа», — ледяной тон Динара вернул всех к действительности. Ещё одно подобное заявление и приму меры. Эту фразу я также перевела, но даже побледневшие лица окружающих настроения не подняли. Глупо было ехать в Доларию, очень глупо. А все вокруг уже живо улыбались. Впрочем, некоторые не скрывали полных ненависти взглядов, но рассматривали меня все абсолютно с интересом, страхом, удивлением и даже разочарованием. Она не уродиц, трёх грудей нету. Даже хорошенькая. Мама, а хвост у неё есть, а дым изо рта пойдёт. И что, наш правитель на ней женится? Это не настоящая утырка-то ужасная, а это обычная. Об этом и ещё о многом другом шептались придворные едва слышно, и только те, кто стоял подальше. Но обрывки фраз я всё равно расслышала. Динар нет, он в этот момент отдавал распоряжение, требовал вызвать кого-то. В общем, был в своей стихии, а я в своей. меня снова все ненавидели. Устала, заботливо обратился ко мне рыжий. Безумно, честно призналась я. Как удержала слёзы, не знаю. Динар замер, потом оглядел присутствующих и до него начало доходить. Или не начало. Так сильно устала? 3 дня в пути спали лишь несколько часов в сутки. Да, я устала. Мне будут выделены покои или клетка в зверинце? А почему бы и нет? И базарная зазывала будет орать противным голосом. Принцесса Катриона, утырка, урод айтлонского королевства. Что с тобой? Динар подошёл, попытался обнять. Молча отошла в сторону, взяла себя в руки, вежливо улыбнулась и сдержанно произнесла: "Отдых мне действительно необходим, айсир Грахсован". Всё ещё удивлённый Динар отдал распоряжение, и милая рыжая доларийская девушка изобразив реверанс, жестами предложила пойти за ней. Я не стала отказываться. Лишь спустя несколько часов после ванны, прослушивания не в меру говорливых служанок, обсуждающих отсутствие той самой мифической третьей груди или созрение двух сестёр Динара, нанёсших визит вежливости, я наконец осталась одна. Медленно поднялась с диванчика у камина, подошла к окну и с высоты главной башни устало посмотрела на город. Город зажигал огни, В сумерках были отчетливо видны селения, окружающие столицу, и сторжевые разъезды с фонарями, объезжающие поля, и даже рыбацкие лодки, пристающие к берегу. А мне хотелось только плакать, рыдать на взрыд. «Принцессы не плачут», напомнила самой себе истину, вдолбленную когда-то няней. На самом деле это ложь. Я плакала много раз, но в основном, когда мне это было выгодно. Или тогда в Готмире когда утратила надежду на возвращение. Сейчас плакать глупо. Утром я покину Доларию, а если некоторые рыжие будут против, пригрожу санкциями. Во дворе послышался стук копыт. Это пребывали военачальники. Быстро они явились, но, с другой стороны, и Долария невелика. И все же странно. Зачем Динару потребовалось созывать офицеров? Айсира Катриона послышалась за дверью, и я даже вздрогнула от неожиданности. Увелитель просит вас спуститься в его кабинет. Неожиданно. Откровенно говоря, хотелось ворваться к Динару и открыто высказать всё, что накопилось, но мне отсюда ещё выбраться нужно. А потом, гордо вскинув подбородок, иду к нему.